Глава первая. «Дарин, Дарин, там дядя Назар приехал!» Мелкая дёргает меня за юбку, из-за чего оставляю персиковый блеск на подбородке. Тихонько выдыхаю, чтобы не наорать на младшую сестру. Она же не виновата, что в свои шесть по уши влюблена в друга отца. «Пошли посмотрим на него!» Хмыкаю, поправляю юбку и снова устремляю взгляд в зеркало. Хватаю ватный диск, чтобы убрать косметику с подбородка. «Тебе надо, ты иди и смотри», — проговариваю. «Мне сейчас не до него. У меня собеседование, через полчаса, на которое я опаздываю. А если я спущусь и буду смотреть за тем, как сестрёнка мнётся перед Назаром Таировичем, точно опоздаю. За этим смешно наблюдать». Особенно, когда она пытается изобразить старшую сестру и прикусывает нижнюю губу. «Дурная?» Но, миленькая, ну пошли, капризно топает рядом. Зачем тебе эта работа? Чтобы папе доказать, что я без него всё смогу сделать. Да и деньги мне не помешают. Ладно, уговорила. Всё же соглашаюсь, но только потому, что мне по пути. Так и быть, сопровожу тебя к твоему мужу. Хихикаю над её пунцовыми щеками, засмущалась малышка. Но вообще я должна сказать ей что она ещё маленькая для того, чтобы на Назара смотреть, но я люблю издеваться над сёстрами. Хватаю её за ручку, и мы направляемся в гостиную. Спускаясь по лестнице, краем глаза замечаю отца, сидящего на диване и попивающего кофе. Рядом суетится мама, поливает любимые цветы, а Айдаров, избранник крошки Алины, что-то говорит папе. «Ну, иди», — подталкиваю сестру, — «поздоровайся». «Давай ты первая!» — вкрадчиво шепчет, переминаясь с ножки на ножку. «Я стесняюсь!» И опять вздыхаю. «Что не сделаешь ради младшей сестры?» «Доброе утро!» — всё же выкрикиваю, ловлю на себе взгляды всей семьи и Айдарова. Последний молча кивает, как всегда, безэмоционально и сухо. «Равнодушный чёрт! Его хоть что-то может на эмоции вывести?» и снова всё внимание на отца переключает. Опять такой серьёзный и напряжённый. «Он посмотрел на меня, Дарин!» — вскрикивает сестра. «Господи, если она сейчас так реагирует, что же будет потом, когда её мальчик обнимет?» «Ладно, мелкая, мне пора. Целую её в щёку и пробегаю мимо родителей. Надеюсь быстро улизнуть, без лишних вопросов, но останавливаюсь, съёживаясь». Папин голос за спиной раздаётся. «Ты куда?» «Честно сказать? А когда я врала?» Поворачиваюсь и миленько улыбаюсь. «С подружками гулять?» В таком виде? Глава семьи с подозрением с головы до ног меня осматривает. А что, девушки не могут гулять в узкой юбке и блузке, да ещё и на каблуках? Могут. Ещё как? «Ничего, не вижу в этом плохого. Хлопаю невинно ресницами. Ладно, я пойду. «Да, давай я тебя подвезу», — подрывается с места. «Невыносим. Вечно контролирует меня, воздуха свежего глотнуть не даёт. Я на такси, пытаюсь отмазаться. Всё, опаздываю». Выбегаю с домом, чуюсь к гаражу. Достаю по пути ключи и сумочки и мысленно прошу у родителей прощения. «Но я очень опаздываю, и у меня нет времени ждать такси. А то, что у меня прав, пока что нет» я уверена сегодня счастливый день и гаишников по пути не будет все обойдется это один раз у тебя такси прямо до дверей дома ключи от внезапного и громкого голоса падают в свежую траву ой не спешу их поднимать прикрываю носком свои туфельки аккуратно оборачиваюсь усмехаюсь и не смело проговариваю а вы следите за мной не смело потому что боюсь Назар Таирович старше меня, выше и массивнее. На его фоне я как крохотная букашка, которую он прихлопнет одним взмахом своей лапы. А она у него большая. Невольно касаюсь взглядом его сильных длинных пальцев, на одном из которых — кольцо брелока. Я быстро дёргаю носком туфли и отбрасываю ключи от папиной машины за колесо. И слегка расслабляюсь, уже не так нервно выдерживая взгляд холодных и синих глаз, сверлящих меня. Красивые они у него, да и сам Назар в воплощении греческих богов. Решил подвести, быстро кидает. А мне даже приятно становится. Я бы никогда о таком не попросила его. Он слишком суровый. Нет, иногда он бывает нормальным, но таким я его видела всего несколько раз. И честно, жду с нетерпением вновь, когда он снимет маску ледяного короля. Чтобы ты из-за своего вранья проблем себе не нашла. Вранья? Неужели догадался? Всё же я совсем не умею лгать. Я не соврала, я спешу и... Куда? Прищуривается. Ему так интересно. С чего бы? А вы меня контролируете? Вдруг выпаливаю, но не со зла. Его ведь отец за мной прислал? Всего лишь хочу подвести. мне по пути. Вы даже не знаете, куда мне. Уголки гуплетят вверх. Но рано. На тиних глаз лицо сильнее жечь начинает. Взгляд ожесточается, как и выражение физиономии мужчины. Переборщила, что ли? Да, слишком уж смелой с ним стала. «Моё дело предложить», — грубо отрезает. Смотрит на меня цепко, а потом разворачивается и уходит. «Удачного собеседования». А я облегчённо выдыхаю. Никогда не думала, что разговаривать с ним так сложно. «Особенно, когда откровенно лжёшь в лицо этому человеку. Я вообще много чего о нём плохого слышала, вот порой и побаиваюсь». «Стоп! Откуда он знает про собеседование? Я ведь не говорила!» «Закусываю губу, ещё несколько секунд раздумываю над его словами. Откуда?» «Как только его широкая спина скрывается за стенами дома, просыпаюсь от ступора». Присаживаюсь, достаю ключи из-за колеса и радостно направляюсь к водительскому месту. Открываю дверь и снова пугаюсь, слышу ехидное. «А папа знает, что ты села без прав в его машину?» «Вот же маленькая!» А следить нехорошо. Несмотря на явный намёк малявки, что она настучит родителям, сажусь за руль. Так только противная мелюзга делает. «А я всё расскажу!» — топает ногой, угрожая мне. «Хм, не лжёт!» Достаю из кармана сумочки тысячу и протягиваю ей. Та сразу же сияет, выхватывает бумажку из рук. Если ещё такую же купюрку дашь, подскажу, когда дядя Назар уедет. Вот же маленькая манипуляторша. Я отдаю последнюю тысячу, что у меня есть. Хоть семья у нас и обеспеченная, но родители не балуют, выделяют карманные. А если мало, получи дополнительное за честный труд». У нас нет горничных, клининговая компания к нам не приезжает. Всё ручками, сами. У мамы вон сад огромный. В общем, дел дома много. А я теперь на мели. Вздыхаю, завожу мотор и жду, пока мой маленький шпион сбегает за ворота. Возвращается через минуту и показывает большой палец, выставленный вверх. Трогаюсь с места, аккуратно выезжаю с гаража на дорогу. Главное — не волноваться. Подумаешь, прав нет. Они не нужны чтобы хорошо ездить. Проезжая полпути, нервно посматривая на время. Постоянно в экран пялюсь. Ещё и в пробке застреваю. Снова метаю нетерпеливый взгляд на цифры. «Что? Я опаздываю на 10 минут!» Трогаю с места и от страха сильнее нажимаю на газ, когда светофор загорается зелёным. Громкий удар бьёт по слуху, когда мой капот страстно целует бампер внедорожника. Снова слышится глухой стук и сильное покачивание. Лечу вперёд, сжимая крепко руль и чуть не бьюсь лбом о клаксон. О, боги! Судя по ощущениям и качке, ко мне кто-то взад пристроился. Серьёзное что-то намечается. Испуганно таращусь вперёд, прямо на открывающуюся дверь с водительской стороны. Чёрт, машина такая знакомая, и номера, и фигура, выпрыгивающая на улицу. Хочу спрятаться, как страус, зарывшись в песке. «Мамочки!» — шепчу, когда вижу Назара, сердито смотрящего в мою сторону и судорожно пытаюсь подсчитать, сколько у меня проблем. Вспоминая об отсутствии прав, о том, что сзади машина, врезавшаяся в меня следом, а впереди мой маленький персональный ад, который случится после того, как Назар всё расскажет отцу. Хотя... Судя по напряжённому виду, сейчас я должна бояться не папы, а как раз его лучшего друга. Он буквально убивает меня взглядом, вонзая кучу ледяных игл в моё окоченевшее от страха тело. Ах да, я ещё и на собеседовании опоздала. Нужно быстро придумать, что делать. А не могу! Дурдом какой-то. Назар, словно ледяная глыба, ни одной эмоции на лице не показывает. Размашистым быстрым шагом доходит до машины, дёргает за дверь с моей стороны и, не церемонясь, хватает меня за руку, а потом резким движением тянет на себя, из-за чего я оказываюсь на улице. Ему настолько автомобиль свой жалко, раз он смотрит на меня таким убийственным взглядом. Коленки трястись начинают, а губы дрожать. Всё потому, что его взгляд говорит о многом. Я — ходячий труп. «Эй, курица, права купила, а ездить не научилась?» — орёт третий участник ДТП. «Но мне сейчас совсем не до него. Меня волнует мужчина, который хватает меня за плечи и наклоняется так близко, из-за чего становится невозможно дышать. Ты какого мать его дьявола делала за рулём?» — кричит. А я только и могу, что стоять, хлопать ресницами и смотреть в расширяющиеся зрачки, заволакивающие синюю радужку. «Вот правильно, мужик, вправь мозги ей! Иди учись!» Назар Таирович резко поворачивает голову, смотрит на парня и неожиданно для всех нас грозно рявкает. «Свали отсюда!» Сейчас он похож на пса, который вот-вот сорвётся с цепи. Я замираю. Впервые видя друга отца таким, он всегда был сдержан, холоден, и сейчас, как рубильник, щёлкает и показывает эмоционального Назара. И мне это очень нравится. Он живым становится. Парень что-то выкрикивает, похожее на бешеный, и отходит. Тут же сердитый взгляд возвращается на меня, а я судорожно думаю, что сказать. Назар ведь предлагал меня подвести. Я из вредности не согласилась, да и не хотела, чтобы отец знал о подработке в офисе, а теперь? Вы успокойтесь, выдыхаю. Дарина, мать твою, он стряхивает меня до да, так сильно, что внутри все дрожит, кричит громко, мне еще страшнее становится. Тебя давно пороли?» Сглатываю и киваю. А это вы к чему? Тихонько проговариваю, едва не плача. Почему он на меня орёт? Чуть-чуть ему всего лишь бампер подправила. Поменять же можно. Доходы позволяют. Мало пароли. Пора опять начинать. Вдруг выпаливает. Да ладно вам, всё нормально. Это же машина, а не человек. Ты дурочка, да? Опять шипит, выплёвывая. Хорошо, что не трясёт, а то ещё немного, и у меня закружится голова. Причём тут эта железка? Ты о своей жизни подумала, когда за руль садилась, ещё и без прав. А, так он обо мне волнуется. У меня большой опыт вождения, оправдываюсь. Кажется, зря я произношу эти слова. Ездить у Саши на коленях за рулём не опыт. Опять голос повышает. Никогда не думала, что он так будет волноваться обо мне. Упоминание отца немного возвращает меня в нормальное состояние. Мозг работать начинает, и я быстрее выдаю. «Вы же папе ничего не скажете?» Лицо Назара ещё ожесточённее становится. «Дарина тебе капец. Тотальный, масштабный и жёсткий». «И ещё как скажу, чтобы дурь всю из тебя выбил. Чеканит и дёргает меня на себя». Между нами нет никакого расстояния, чтобы развернуться. Прижимаюсь плоским животом к стальному и рельефному телу, которое ощущаю даже через ткань тонкой рубашки. «Ой, а это нормально, что мы так близко?» «Так вы знакомы?» На горизонте снова появляется тот парнишка, врезавшийся мне в зад. «Папик, плати за тачку!» «Иначе прямо сейчас гайцев вызову и спалю, что у твоей меморы прав нет!» Красивые напряжённые черты лица ещё острее становятся, вена на лбу ярче проявляется. «В машину мою иди!» Загробный голос пугает, и мне следует промолчать, но я всё же выпаливаю. «А как же папина?» «Быстро!» Говорит, это так тихо, опасно, что мне плохо становится. «Ключи дай». Активно киваю, чувствую, как его хватка оставляет моё тело. Они в салоне. Еле шевелю губами. Кивает. А я, что есть мочь, и быстро следую его приказу. Как только сажусь в салон авто, молюсь, чтобы у Назара Таировича улучшилось настроение, и с ним можно было договориться. Параллельно смотрю в зеркало заднего вида. Вдали Назар хватает парня за плечо, На мгновение мне становится жалко несчастного, но только на пару секунд. Он сам виноват, что врезался в меня, наверное. Мужчины скрываются за моей машиной, и дальше я ничего не вижу. Нервно покусываю нижнюю губу, не могу сидеть на месте. Они же не дерутся, да? Я не сомневаюсь в силе Назара Таировича, но... Он из-за меня проблем не оберётся. Хотя... Через несколько минут Назар вдруг садится в папину машину и зло поворачивает руль, съезжая на обочину. В голове много вопросов, а я заворожённо слежу, как он делает это уверенно, смело и красиво. Сглатываю, мечтая оказаться в салоне вместе с ним. Но желание быстро пропадает, когда эта льдина возвращается в свою железяку. Садиться за руль, пока я пытаюсь слиться с креслом. Как бы я ни хотела и дальше продолжать это делать, надо узнать, что будет со мной теперь. А, начиная, но тут же грозный баритон осекает. "Молчи". Рот от приказа захлопывается сам. Молчать так молчать, когда нужно, я умею особенно если от этого зависит, будет ли у меня в 20 лет гореть зад от отцовского ремня или нет. Через 20 минут мы останавливаемся у офиса Айдарова. Узнаю здание, поскольку папа несколько раз приезжал сюда, а я с ним за компанию хвостиком гуляла. Как всегда, смотрю на высотку с восхищением. Там, наверное, клёво на верхних этажах и страшно» поэтому никогда туда не поднимусь и не узнаю. Уж сильно боюсь высоты». «На выход», — доносится загробный, пугающий голос. «Стоит ли говорить, что Назар жутко зол? Нет, не так, он в ярости. Я впервые увидела вживую побелевшие костяшки, о которых вечно пишут в романах. Тут и ноздри раздувающиеся были, и тело напряжённое, а ещё... Я по губам научилась читать, и то, что я разобрала, мне очень не понравилось. Я быстро выскакиваю из салона, одёргиваю юбку-карандаш и, как нашкодивший щеночек, плетусь к Назару на покаяние. Дойти не успеваю, как сильные пальцы в щёки впиваются. «Вы чего? Ещё раз!» Пронзает острым взглядом, в секунду прижимая меня к машине. Грубее сдавливает щёки и пугает своим поведением. Увижу за рулём тачки. Будешь ходить пешком до конца своей жизни. Поняла меня. Да почему он так злится и что говорит? Просто активно киваю, округляет удивление и страха глаза. Словами скажи, чеканит. Опять грубо, холодно, до да мурашек по спине. «Поняла!» — выпаливаю, не задумываясь. «Молодец!» — слышится от него. Не сказала бы, что довольна, но уже хоть что-то. Мужчина отпускает меня, сжимает кулаки и шумно выдыхает. Отворачивается на каком-то порыве, запускает пятерню в волосы, проводит по ним. Никогда не думала, что Назар так печётся о дочерях лучшего друга. Ну, они давно знакомы. Неужели и мы стали ему родными за это время? Что с машиной будет? Волнуюсь больше, чем о том, что мне влетит от родителей. Мой помощник отгонит её к дому. Так вот, значит, как. А вы папе расскажете? Если он, конечно, раньше не узнает. Назар разворачивается. Так быстро, словно буйный неконтролируемый ветер. Стреляет в меня безумным взглядом. Расскажу. «Ещё и ремень подам». И в доказательство своих слов хлопает пальцами по коже на брюках. Пряжка звякает бензина в огонь подливая. Я сглатываю. «Получить по попе в девятнадцать? Не круто!» Резюмирую. «Тебе двадцать?» Выплёвывает. «Точно. День рождения же был месяц назад». Всё ещё не могу свыкнуться. Ой, а он что, помнит, сколько мне лет? Вот видите, ещё хуже. Может, договоримся? Я неловко шаркаю ножкой. Прикрываюсь волосами, пытаюсь задобрить его невинным взглядом. С парнями это обычно прокатывало, и я могла получить всё. От бесплатного коктейля до поездки в такси на Шару. А на сэкономленные деньги покупала бумажные книги. По мне не скажешь, но я люблю читать. Хотя некоторые мальчики называют таких, как я, пустышками. И порой это играет мне на руку, особенно с режимом «дурочка». Включаю всё обаяние, которое у меня есть, а в ответ слышу «да сейчас». Вновь из себя выходит конец. «Ну, Назар Таирович!» — психовать начинаю. «Давайте это останется нашим маленьким секретиком, а?» Прислоняю палец к губам, испачкав его в персиковом блеске. Улыбаюсь, делаю это неосознанно, шеловливо сверкая глазками. Так поступает Лина, когда ей что-то нужно. Ловлю пронзительный взгляд мужчины на своих губах. Отчего-то его лицо напрягается, а черты становятся жёстче. Ой, сильнее разозлила. «Куда ты собралась?» Вдруг слышу слова, что дают мне надежду, что даже отцу не сказала. Я считаюсь папиной дочкой, а не маминой, как та же Лина. Он и это подметил. Работать хочу, честно проговариваюсь. Упираюсь ягодицами в его машину и скрещиваю в обиде руки на груди. Опять ничего у меня не получилось. Собеседование я пропустила из-за одной маленькой ошибки. Папа был прав. Моё будущее — выйти замуж за богатого мужчину. Но я не сдамся! Папа не пускает и не верит в меня. Говорит, не надо, а я хочу. Лето тем более скоро. На море мы только в августе поедем, когда у родителей отпуск. А сейчас что? Тусоваться всё лето с друзьями? Оно уже не будет таким радужным. Что-то любимое и вкусное в конечном итоге приедается, становится пресным и неинтересным. Не понимаю, почему так перед Назаром откровенничаю. Просто надо было сказать коротко. А от моей помощи почему отказалась?» — сердито хмурится. «А вы бы меня сдали?» «Ясно», — Сухо отвечает. Коситься неожиданно на свои часы. Где собеседование было? Теперь бровик переносится, сдвигая уже я. Выпаливаю название, адрес, на что получаю кивок. «Скажу перенести тебя на завтра», — произносит и снова пронзает взглядом. Да он меня убьёт скоро им. Ну, поедешь уже на такси. Чего-чего? Так это ваша фирма? Удивлённо хлопаю ресницами. Я к вам на работу устраивалась? Филиал. Фактически ко мне, но я нахожусь в главном офисе. Мы никак не пересекаемся. Однако уволить тебя я могу. Поправляет рукава рубашки и изучает меня. Так холодно. «Безжалостно!» От его фразы сглатываю. Но улыбка сама на губах расцветает. И я от радости, что не всё потеряно, подаюсь вперёд и прыгаю мужчине на шею. Как же прекрасно, что всё так складывается! Спасибо вам огромное! Да из меня сейчас всё счастье на свете вылезет. Ещё две недели учёбы, быстро сдам сессию и параллельно буду проходить стажировку. Ах, ещё экзамены скоро в автошколе. Ой, всё успею. Так радуюсь, что не замечаю ладони на спине. Меня обхватывают в ответ. Никогда не подумала бы, что Назар будет меня обнимать. Поднимаю взгляд, всё ещё оббивая его мощную шею руками. Невольно прохожусь ноготками в белом лаке по его коже, не оставляя следов. Втягиваю носом вкусный аромат, едва не прикрываю глаза, теряя равновесие. Как же безумно он пахнет. Никогда не замечала. Да и мы близко так оказались впервые. Значит, мы папе ничего не скажем? Начинаю с придыханием. Облизываю губу, полностью убирая с нее блеск хорошо что собеседование перенеслось скажем стоит на своем назар как робот пальцы наталии сжимает и отодвигает меня от своего тела черт ладно опять обиженно руки на груди скрещиваю спасибо вам за собеседование я тогда домой поеду только такси вызову Пытаюсь сумочку найти, а нет её. И как добраться? У меня же денег на маршрутку нет. Поднимаю полный надежды взгляд на мужчину. И неловко улыбаюсь. Опять ножкой шаркнуть опасно. Пока только глазками хлопаю и мило проговариваю. Не займёте? Хотя бы на метро. Назар чуть глаза не закатывает. «Садись, подвезу», — показывает ладонью на машину. Ох, ну хоть в чём-то он сегодня мне сдался. Устраиваюсь в салоне, пока Назар не передумал. Всю дорогу мы едем молча. Я не решаюсь говорить, готовясь к апокалипсису. На месте я благодарю друга отца и, склонив грустно голову, иду в дом. Кажется, получить ремнём по попе в двадцать лет всё же придётся. Я быстренько пробегая мимо всех родственников, Нахожу свою сумочку и телефон в комнате. Не знаю, откуда они здесь, но как раз кстати, мне звонят с работы, сообщают о том, что собеседование перенесли на завтра на 9.30. Хоть что-то хорошее. До вечера я закрываюсь в комнате, жду катастрофы. И папу с ремнем. Дверь гипнотизирую. И когда она открывается, в испуге прячусь назад к окну. Сейчас как вывалюсь, но хотя бы не придётся пережить такой позор. А, хватаясь за сердце, шумно выдыхаю: "Мама-то ты напугала". "Ну да, я". Хмурится и заходит ко мне с какими-то бумажками. "Ты чего дёрганая такая?" Подозрительно щурится. "Чего, чего? Каждого вздоха, пука теперь боюсь". Лина вон мимо дверей пробегала. Так я напряглась, пытаясь слиться со стеной. «Да так!» — отмахиваюсь. Сажусь поудобнее. «Что случилось? Где папа?» «С Назаром по делам уехали», — кивает. «Тут результаты твои пришли. Ну, обследование». «С Назаром?» Наверняка папе всё расскажет. Чёрт!» Постанываю и хватаю бумажку. «Пришло заключение врача, наконец-то». Надо успокоить маму, что нерегулярность моих критических дней — это не беременность, а то она волнуется и, кажется, мне не доверяет. Вскрываю конверт из клиники. Лучше бы на электронку прислали. Там хотя бы буквы печатные, а тут с аптекарем сидеть надо, чтобы прочитать. Пытаюсь осилить заключение. Куча медицинских терминов, ничего не понятно. Зато вот. С гордостью протягиваю маме результаты обследования. Видела, да? Улыбаюсь. «Не беременна я!» Девочка ещё с мальчиками не спала. Мама не против внуков, но говорит, надо быть в курсе всего. «Тогда что не так?» — хмурится. Снова пихает мне конверт. «Завтра пойдёшь к врачу. Поняла? Надо с этим разобраться. Женским организмом не шутят, Дарина. Вон как раз приём с восьми до одиннадцати». Я вздыхаю. «Завтра?» но у меня собеседование в это время.